Во-вторых, судя по всему, покровитель Грега, зовут его Аслан Баграев, через свои каналы навел справки о статусе шотландца не взялся ни на шутку его опекать, рассчитывая, как я предполагаю, в будущем поиметь крепкий контакт с кланом МакКоннери. Иначе чем объяснить столь трепетное участие в нашем мероприятии? Не думаю, что забота о какой-то гипотетической весенней помощи в борьбе с эпидемиями стала единственным мотивом, движущим этим грозным чиновникам смораченным боевым прошлым. Тут наверняка присутствует подоплека иного характера. Хотя это уже нюансы, главный результат». Результат же, смею вас заверить, превзошел все ожидания. Аслан Баграев, являющийся официально отнюдь не первым лицом в табеле о рангах республиканской иерархии, на самом деле обладал едва ли не большим могуществом, чем сам овеянный боевой славой президент этой горной страны. Ваш покорный слуга имел честь убедиться в этом на практике, Причем еще до появления Грега-избавителя со свитой. На четвертые сутки после телефонного разговора с Грегом Юсуп достал меня из сарая, в котором располагался погреб, и потащил в дом. Рустем пожелал общаться. Хозяин долины был хмур и чем-то явно озабочен. ты меня кинул иван сообщил он с ходу едва я переступил порог вайи как ты меня кинул шпионская рожа совсем нехорошо не понял искренне удивился я как я сидя в сарае мог тебя кинуть ты говорил что этот твой приятель из за бугра простой врач скорее утвердительно чем вопросительно произнес Рустем, криверот в горькой смешке. Ей-богу, можно было подумать, что я его на самом деле сильно обидел. «Ну да», — говорил, — подтвердил я, предвкушая непредвиденную пакость. «А что, что-то не так? Он действительно врач». «И насчет этого врача мне звонит сам Аслан Баграев. — оборвал меня Рустем. — Говорит, к тебе в район приедет американский врач с комиссией. — Смотри, окажи ему помощь, какую только можешь. — Говорит, он твой гость. — В смысле, врач мой гость. — Ой, шайтан, ну ты даешь, Иван. — Я понятия не имею, кто такой Аслан Баграев. Я недоуменно пожал плечами. И потом, может, он имел в виду совсем другого врача? «Да, в последнее время у нас американских врачей развелось, что волков в горах!» — язвительно воскликнул Рустем. «Один за другим шастают, но ты даешь, Иван!» «Слушай, а чего ты так расстроился?» — простодушно спросил я. «Тебе какая разница?» — Звонил этот самый гаслан или не звонил? Это что-то меняет? — И кто вообще такой Баграев? Насколько я знаю, у вас тут в каждом районе свой король. Что хочет, то и творит. Или я не прав? — Баграев мой родственник, — счел нужным объяснить Рустем. — Дальний, правда. Но почему-то только сейчас вспомнил, что мы родственники. Но это все равно. Родственник, не родственник. Просто ослан не тот человек, просьбой которого можно пренебречь. Понимаешь? Понимаю. Сочувственно вздохнул я. Накрыли свои бабки. Точно, Иван. Грустно подтвердил хозяин дома. Врач-то за тобой едет. Аслан сказал, окажи ему любую помощь, он твой гость. — У нас с гостем не торгуются, ты знаешь? — А какие хорошие бабки были бы! Триста штук баксов! Ай, шайтан! Ну ты даешь, Иван! — Значит, не судьба! Скромно потупился я. «Шиве было угодно, чтобы меня отдали даром. Он видит все, он знает, как надо. Я твой Шива в гробу видал!» Сердит воскликнул Рустем и вдруг перешел на шепот. «Слушай, Иван, а ведь Аслан насчет тебя ничего не сказал. Он сказал только насчет врача. Значит, он про тебя ничего не знает?» «Так выходит?» «Но откуда вашему Аслану знать про какого-то шелудивого бродягу?» Философски заметил я и тут же спохватился, почуяв какой-то подвох. «Нет, в принципе, если мой приятель сказал ему...» «Нихера ему не сказал!» Оборвал меня Рустем, плотоядно сверкнул глазами. если бы аслан знал про тебя он бы мне так и сказал у тебя там есть вшево то одна отдай его моему другу да так бы и сказал какой смысл ему не договаривать у него времени нет на всякие недомолвки человек государственными делами занят ты меня понял иван если честно не совсем — признался я, чувствуя, что события начинают принимать непредсказуемый оборот, чреватый самыми плачевными последствиями. — Ты лучше скажи прямо, Рустем, что ты хочешь? Мы люди темные, интригами не привыкли заниматься. — Я тебя убью, — простецки заявил Рустем. — Твой врач приедет, а тебя нет. Вырубаешься, бабок нет и товара нет. А у русских говорят... Э... Ты знаешь, как у русских говорят, шпион? Говорят, на нет и суда нет. Автоматически пробормотал я, лихорадочно соображая, как мне выпутаться из этого нового витка пертурбаций. М да, кино и немцы. Не делай этого, Рустем. Будут тебе деньги. Триста штук вряд ли, но пятьдесят, как и обещал, получишь. С гостя деньги не берут. Упрямо пробормотал Рустем и покосился на дверь, видимо, намереваясь кликнуть верного Юсупа. Если Аслан узнает, что у меня был человек, за которым приехал этот врач, и я за это взял с врача бабки, он меня не поймет, так что не обязательно, чтобы Аслан узнал об этом, — мягко возразил я. И потом, этот мой приятель понятия не имеет о законах вашего гостеприимства и особенностях внутриклановых отношений. Он просто хочет забрать меня отсюда. Нюансы его совершенно не интересуют. Так что не торопись выводить меня в расход. Я тебе слово даю, что в накладе ты не останешься. Мы что-нибудь придумаем».